Глава 20 Все к лучшему. А вы могли бы вскрыть знакомого? Такой глупый вопрос Ерофееву мог задать только Денис. Это не практикуется, коротко ответил ассистент. Совсем? Совсем. Всегда можно попросить кого-нибудь из коллег подменить тебя. Хотя, полагаю, тех... Кто задает много неуместных вопросов, вскрывать даже приятно. Пока все смеялись, Денис сосредоточенно разглядывал потолок, делая вид, что происходящее к нему не относится. На смех заглянула профессор Каштанова, убедилась, что преподаватель на месте и ординаторы не предоставлены самим себе, и тихо закрыла дверь. Последние дни на кафедре не смеялись. После чрезвычайного происшествия с доцентом Стаканниковой ждали событий и перемен. Кто приятных, а кто и не очень. Стаканникова погорело по-глупому. На взятке в 300 долларов, полученный с прогульщика со стоматологического факультета. И совершенно непонятно было, по каким причинам студент рассказал об этом руководству. В итоге прогульщик был допущен к отработке пропущенных занятий, а Стаканникова угодила под следствие. Находясь под подпиской о невыезде, она продолжала ходить на работу. Но всем было ясно, что дни ее доценства сочтены. С одной стороны, освобождающаяся ставка доцента сулила кому-то из сотрудников приятной перспективы карьерного роста. С другой стороны, многие волновались, мало ли что могла рассказать следствию Наталья Анатольевна, бывшая в курсе большинства закулисных кафедральных дел. Пойдут разговоры, чьи-то репутации будут испорчены, да мало ли что еще могло произойти». «Никто не совершенен». Впрочем, некоторые из сотрудников, например, Ерофеев, были уверены в том, что стаканниковой ничто не грозит. «Для того, чтобы избежать крупных неприятностей, надо правильно оценивать ситуацию и щедро делиться с ближними», сказал Данилову Ерофеев. «С этим у Натальи Анатольевны все в порядке». Думаю, скоро мы узнаем о том, что ее попросту оклеветали. Так и оказалось, дело о получении взятки вскоре было закрыто. Доцент Стаканникова с видом феникса, возродившегося из пепла, рассказывала всем, кто проявлял хоть малейший интерес о том, как ее хотели подставить завистники. Данилова Кафедральные проблемы совершенно не интересовали. В последнее время он был подавлен. Из жизни исчезли все радости, уступив место апатии, переходящей в уныние. «Усталость и авитаминоз», – решил Данилов. Пообещал себе получше высыпаться по субботам и начал пить поливитамины. Для пущего эффекта пил настойку «Женьшеня». Средства, стимулирующие не только потенцию, но и весь организм в целом. Программа выхода из кризиса была проста и логична. Как-нибудь дотянуть до весны, а там уж организм на воле общего подъема быстро придет в норму. Заодно в оздоровительных целях Владимир почти отказался от спиртного, разве что иногда позволял себе выпить рюмку водки перед сном. Он ожидал одобрения от Елены, но та будто не замечала никаких перемен к лучшему. С подачи Полянского Данилов попытался устроить нечто вроде романтического домашнего ужина. Цветы, бутылка марочного портвейна, телятина с грибами, любимые Еленой миндальные пирожные. Он уже тысячи лет не готовил ничего сложнее яичницы или жареной картошки. Но кулинарные навыки сохранились. Блюдо удалось на славу. Елена обрадовалась, лучилась дружелюбием, шутила, хвалила телятину. Съела все пирожные и вообще на несколько часов стала такой, как прежде. Даже сказала, «Вова, ты делаешь просто феерические успехи!» Обрадованный Данилов решил, что при следующей встрече подарит полянскому бутылку хорошего вина, но поспешил. Когда позже в постели, окрыленный успехом, он попробовал обнять Елену, то получил отказ в самой категоричной форме. Не было никакого встречного порыва, никаких ответных прикосновений, никаких поцелуев. Елена чуть раздраженным тоном попросила. «Не надо!» – отвернулась и практически сразу заснула. Вот этот моментальный уход в сон и обидел Данилова больше всего. В нем явственно читалось «Давай останемся друзьями!» и проглядывало полное отсутствие интереса к Данилову как к мужчине. Полянский остался без бутылки. До четырех часов утра Владимир ворочался, скрипя зубами – и подавлял в себе два чувства – сильнейшее раздражение, переходящее в бешенство и желание упиться в стельку. Характер не подвел, помог справиться и с тем, и с другим. В конце концов, Данилов заснул и проспал до половины седьмого беспокойным томительным сном, оставляющим после себя одну лишь головную боль. По дороге на воскресное дежурство в фитнес-центре Данилов поразмыслил. И, несмотря на некоторое внутреннее сопротивление, пришел к выводу – у него все же есть соперник. Чем еще объяснить подобную холодность Елены и все это полугодовое воздержание? Проблемы со здоровьем отпадали. Елена не стала бы делать из них тайны. Все-таки они оба были врачами. Также отпадали ежемесячные женские проблемы. Они не длятся полгода. В критические дни Елена никогда не пила алкогольных напитков. Они вызывали у нее приступы мигрени. А тут спокойно пила портвейн, была весела, сверкала глазами, но до своего соблазнительного тела не допустила. Что еще можно было подумать? Данилов нашел единственное разумное объяснение поведению жены. Видимо, она не смогла до конца разобраться в своих чувствах к любовнику или в его чувствах к себе, и теперь тянуло время, не желая спешить. Елена всегда была практичной. — А что есть практичность как нерасчетливость, правильно приложенная к окружающей обстановке? — распалял себя Владимир. «О, эта женщина знает, чего она хочет, и умеет добиваться своего. Она далеко пойдет, и пост главного врача столичной скорой помощи станет всего лишь одной из вех ее карьерного роста». «Вальдемар», — торжественно возвал к себе Данилов, — «с этой минуты ты берешься за ум и обещаешь самому себе больше не страдать несбыточными надеждами». «Долой иллюзии! Они только иссушают душу!» «Тебе пора сваливать и поскорее!» Поскорее не получилось. Правила приличия, заведенные в семье, требовали перед переездом объяснить матери свои намерения, а также их причины. Данилов договорился со Снежаной, чтобы та подменила его в один из вечеров – Но днем раньше его мать угораздила попасть в больницу. Ничего страшного не случилось. Это была лишь нестабильная стенокардия на фоне гипертонического криза, вызванного очередной нервотрепкой в школе. Светлана Викторовна пролежала в реанимации три дня, после чего выписалась домой по собственному желанию, сказав докторам, что дома и стены помогают. Какая разница, где пить таблетки, особенно если кардиограмма не ухудшается? Болезнь матери вынудила Данилова отложить переезд до тех пор, пока таня не оклемается настолько, чтобы выйти на работу. Сам факт возвращения сына под родную крышу Светлану Викторовну вряд ли расстроил бы, но она могла начать переживать, сочувствуя Данилову, а это могло обернуться новой госпитализацией. «Выйдет на работу, значит, чувствует себя нормально». К тому же занятость всегда отвлекает от дурных мыслей и переживаний. Перенеся срок расставания, Данилов подумал о том, что съезжать незадолго до 8 марта будет не очень тактично. Лучше дать возможность обеим женщинам встретить праздник в привычной обстановке. Уехать можно было и 9 марта окончательно и навсегда сохранив с Еленой дружеские отношения. Не исключено, что один-два раза в год они станут встречаться как старые друзья и болтать обо всяких пустяках. А может и не станут, ограничившись телефонными поздравлениями в день рождения и на Новый год. Впрочем, тогда им уже будет все равно. Сам Данилов ни о чем не жалел. Такое случается, ничего не поделаешь. Главное – осознавать, что ты сделал все, что мог. А страдать, потому что от тебя не зависит, попросту глупо. И вообще, все, что не делается, все к лучшему. Хоть поначалу может казаться иначе. Сейчас главное – прийти в норму, восстановить силы и начать искать в жизни новые радости, думал он. Владимир был уверен, что скоро дела его пойдут на лад, и к нему вернется не только бодрость, но и привычное желание радоваться жизни. «Время и спокойствие, лучшие лекари», – размышлял он. «Один разрыв с Еленой я пережил, переживу и второй. В качестве приза за свою стойкость, наверное, получу иммунитет к расставаниям с женщинами». Это весьма полезное качество, непременно пригодится в дальнейшей жизни. Все к лучшему. Осталось немного, чтобы окончательно убедиться в этом. На очередном занятии Ерофеев рассмешил студентов так, что напрочь отбил у них желание слушать об изменении клапанов сердца при различных заболеваниях. Вчера Георгий Владимирович рассказал анекдот из жизни. Ерофеев издернул с лица очки, подышал на стекла и стал протирать их носовым платком. В одном из районов Тверской области заведующий патологоанатомическим отделением обзавелся книгой учета в твердом переплете. Обозвал ее журналом учета оплаченных свидетельств. И в течение трех лет... Да-да, целых трех лет! получал за каждое выданное свидетельство о смерти по полторы тысячи рублей, взяв выдачу в свои руки. «Как оно вам?» «А когда он в отпуск уходил, свидетельства выдавались бесплатно?» спросил Илья. «Не думаю». Ерофеев надел очки и принялся складывать из носового платка нечто вроде цветка. «Скорее всего, передавал журнал исполняющему обязанности. Должна же быть преемственность». «И что? Никто не жаловался?» – не поверила Алена. «Представьте себе, нет. Все верили, тем более, что он просил расписаться в журнале. Все было обставлено достоверно, а на фоне всех похоронных расходов полторы тысячи не воспринимаются значимой суммой». «И агенты не обратили внимания?» — продолжила допытываться Алена. «Маленький город, я вас умоляю!» — всплеснул руками Ерофеев. «Если там и есть похоронные агенты, то это или родственники заведующего под анатомией, или его друзья. Ну, на худой конец соседи. Короче говоря, все свои». Опять же, не забывайте про роспись в журнале. Такие достоверные детали убеждают не хуже клятв на Библии, а то и лучше. Ерофеев вскинул левую руку и посмотрел на часы. Ладно, с клапанами мы разобрались. Так что расскажу вам недавний случай очень ловкого мошенничества из первых, так сказать, уст от моей родной сестры. Платок был убран в карман. Беспокойные руки Ерофеева занялись карандашом. Сестра у меня дерматовенеролог Она работает в отделении медицинских осмотров кожно-венерологического диспансера. Около месяца назад, вскоре после начала утреннего приема, подвалила куча народу. Люди же обычно идут неравномерно, а волнами день пусто второй густо сидит значит сестра на приеме трудится в поте лица а медсестра ей помогает народ же как ему и положено торопится и волнуется вдруг дверь открывается без стука и вопроса и в кабинет входит незнакомый молодой человек в белом халате со стопкой медицинских книжек и каких-то бланков в руках «Анна Ивановна, — говорит он, называя имя отчество заместителя главного врача-диспансера, — просила, чтобы это у вас полежало до ее прихода. Она через полчасика будет. Кладет свою ношу на подоконник и уходит. Сестра, конечно же, не интересуется, зачем эти книжки-справки понадобились Анне Ивановне». «В начальственные дела лучше не лезть, особенно если своих собственных хватает». Минут через пять некоторая часть очереди начинает то и дело без спросу заглядывать в кабинет и многозначительно поглядывать на сестру. Некоторые не только смотрят, но и подмигивают. А самые наглые грубовато интересуются. «Долго нам еще ждать?» «Сестра, у меня дама вежливая, тем более...» Ерофеев улыбнулся. врача на подходе. Она советует всем дожидаться своей очереди, но не негодуют и начинают поминать какие-то деньги. Спустя две-три минуты разгорается скандал». Ерофеев умолк, явно предоставляя аудитории возможность самостоятельно догадаться о причине скандала. Это было нетрудно, но всем хотелось дослушать рассказ и узнать подробности. «Дмитрий Алексеевич, не томите!» — попросила Ирина. «Не буду». Ерофеев возобновил рассказ. Оказывается, молодой человек в белом халате незадолго до своего визита в кабинет врача прошелся вдоль очереди, тихонечко предлагая очень спешащим получить заветный штамп или нужную справку без очереди и даже без осмотра, но за деньги. С тех, кто стоял в середине, молодой человек просил 300 рублей. Стоящим в самом хвосте услуга обходилась дороже – в 500. Молодому человеку верили – он был в белом халате, а значит сотрудником – Деньги сотрудник прятал в карман, а документы держал в руках. На виду у всех занес их в кабинет, вышел с пустыми руками и исчез. Мавр сделал свое дело. Ушел и не поделился. Ну, — но прямо Остап Бендер! — восхитился Денис. — А сколько человек он развел, Дмитрий Алексеевич! — Ну, урожай он собрал неплохой. Сестра говорила, что обманутых было около тридцати человек, — ответил Ерофеев. — И риска никакого, — вставил Илья. — В милицию из-за трехсот или пятисот рублей никто заявлять не станет. — Так и было, — подтвердил Ерофеев. Поорали немного в коридоре, выплеснули эмоции и успокоились. «Наверное, его навел кто-то из своих», — предположила Ирина. «Иначе откуда бы он узнал, как зовут заместителя главного врача?» «Помилуйте», — улыбнулся Ерофеев. «Все имена на дверях написаны и на стенде у регистратуры. Вы так чего доброго и сестру мою в сообщнице запишете Ира покраснела от смущения. Ерофеев, позабавленный ее видом, рассмеялся и отпустил ординаторов. Все, кроме Данилова, поспешили в раздевалку. Владимир же проявил присущую его возрасту мудрость и ответственность. Заглянул в секционные в поисках интересного дела. Интуиция его не подвела. Аспирант Завольский в компании с незнакомым Данилову больничным патологоанатомом работали с женским трупом. «Владимир, как вы удачно пришли!» – сказал Завольский. «Посмотрите на расслоение стенки восходящего отдела и дуги аорты». Аспиранты последнего года по негласной кафедральной табели о рангах приравниваются к преподавателям и очень любят выступать в этом качестве. Разве что сабутин не любил делиться знаниями, предпочитая только накапливать их. Но его уже можно было не считать. Пока ему оформляли годичный академический отпуск, но всем было ясно, что в аспирантуру сабутин не вернется. 62 года доставлена вчера самотеком, муж привез с жалобами на кратковременную потерю сознания и слабость в левых конечностях. Не прекращая говорить, Завольский продемонстрировал Данилову аорту – толстую трубку, разрезанную вдоль. Ее внутренняя оболочка отслоилась и на ощупь при прикосновении напоминала тонко выделанную кожу. Органы покойницы уже были аккуратно разложены на подсобном столе. Диагностировали ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии с левосторонним гемипарезом. Как полагается, ишемическая болезнь, атеросклеротический кардиосклероз, гипертония... «На самом деле никакого инсульта нет», – добавил незнакомый доктор. Умерла она от остановки сердца. И вот посмотрите, коллега, мускатная печень. Наверное, уже доводилось видеть? Доводилось, кивнул Владимир, и не раз. Мускатная печень, как казалось Данилову, не имела ничего общего с мускатным орехом, в честь которого получила свое название. На разрезе она была печенью, пестрой, мелкие красные точки горошины на желтоватом фоне. Название «кропчатое», по мнению Данилова, подходило для такой печени куда больше. Звучало, конечно, далеко не так красиво, но зато лучше соответствовало реальности. В медицине и в патологической анатомии, в частности, много красивых названий, правда обозначаются ими вещи совсем некрасивые. «Расхождение третьей категории», — немного злорадно сказал Завольский. «Да, это так», — согласился его напарник. «Но она провела в стационаре слишком мало времени, плюс очаговая симптоматика. Правильный диагноз был невозможен». «Почему это невозможен?» — возразил Завольский. Подобные случаи маскировки расслаивающей аневризмы под нарушение мозгового кровообращения описанные в литературе, которую не читает никто, кроме патологоанатомов, — пошутил Данилов. Доктора немного поспорили и сошлись на том, что нет врачей умнее патологоанатомов, хотя бы потому, что в морге истина открывается в последней инстанции. Напоследок поделились врачебными анекдотами. Историю Данилова, запись в карте вызова скорой. От вскрытия родственники пациента отказались, оставлен под наблюдение районного патолога-анатома. Его собеседники никогда не слышали. «А чего только на автопилоте не напишешь», — сказал Завольский. Помню, я на пятом курсе, толком не выспавшись, собирал анамнез у мужика с диабетом. Так и вписал ему в эндокринный статус. Менструации с 14 лет регулярные, умеренно болезненные. Как так вышло, до сих пор не понимаю. «Пациент не обиделся?» — спросил Данилов. «Он и не видел. Наш препод прочел». Месяц потом прикалывался. В самом начале работы на скорой Данилов стал собирать коллекцию медицинских ляпов из разговоров с коллегами, из выписок, амбулаторных карт, отовсюду. Потом Владимиру это надоело, и он перестал искать новое, но тетрадку в ядовито-зеленом клеенчатом переплете сохранил и иногда с удовольствием перечитывал, вспоминая то время, когда вокруг было много интересного, нового, еще не приевшегося, не наскучившего. Пока коллеги заканчивали вскрытие, Данилов изучил тонкую историю болезни и мысленно посочувствовал врачу неврологической реанимации, который занимался умершей во время своего дежурства. «Тяжело сознавать, что ты допустил ошибку», пусть даже и в какой-то степени оправданную с течением обстоятельств. «Впрочем, врачи, как и все люди, бывают разные», — думал Данилов. «Взять того же доктора Бондаря со скорой. Он съел свою совесть еще в детстве, вместе с соплями. И о последствиях своих, зачастую совершенно неграмотных и непрофессиональных действий задумывался лишь тогда, когда лишался ожидаемой премии. Владимир был убежден, что таких людей, как бандарь следует, если не отстреливать, то хотя бы изолировать от общества. Пусть живут в какой-нибудь резервации, общаясь с себе подобными. Данилов прикинул и решил, что число законченных идиотов среди знакомых ему врачей не превышает 3%. Не так плохо, как могло бы быть, но и не так хорошо, как должно быть, — подумал он и заторопился в фитнес-клуб. До начала его смены оставалось меньше часа.